«Es uno бастанте bastante мало повторил он, — «любить меня». «Да, но это единственное мое занятие. А стихов ты больше не пишешь?» «Ну, это были школьные стихи, так же, как и мое рисование. У всех у нас в детстве бывают таланты». «В каком же возрасте у них тут стареют?» — думал полковник. «В Венеции не бывает стариков, но мужают здесь очень быстро. Я и сам быстро возмужал в Венеции». И никогда уж потом не был таким взрослым, как в двадцать один год. «Как мама?» — спросил он ласково. «Очень хорошо. Она никого не принимает и почти не видит людей. У нее ведь такое горе». «Как ты думаешь, она очень расстроится, если у нас будет ребенок?» «Трудно сказать, она очень умная. А мне все равно придется за кого-нибудь выйти замуж, но очень не хочется». «Мы могли бы с тобой пожениться». «Нет», — сказала она. Я подумала и решила, что лучше не надо. Это такое же решение, как насчет того, что не нужно плакать. А что, если ты решила неверно? Видит Бог, я тоже принимал неверные решения, и очень много людей погибло из-за того, что я ошибался. По-моему, ты преувеличиваешь. Не верю, чтобы ты часто ошибался. Не часто, но бывало, сказал полковник. В моем деле трех раз больше, чем достаточно, а я ошибся целых три раза. Расскажи, как это было? «Тебе будет скучно», — сказал полковник. «Мне самому до смерти тошно, когда я вспоминаю, а другим тем более». «А я разве другая?» «Нет, ты моя любовь. Моя последняя, единственная и настоящая любовь». «А ты их принял, эти решения, давно или недавно?» «Одно давно. Другое попозже. А третье недавно». «Может, ты мне все-таки расскажешь?» «Я тоже хочу заниматься твоим скверным ремеслом вместе с тобой». «А ну его к дьяволу», — сказал полковник. «Ошибки были сделаны, и я заплатил за них сполна. Беда только в том, что расплатиться невозможно». «Расскажи, как это было и почему невозможно?» «Не хочу», — сказал полковник, и переубеждать его было бесполезно. «Тогда давай веселиться». «Давай», — сказал полковник. «Жизнь-то ведь у нас только одна». «А вдруг не одна? Вдруг будут еще другие?» «Не думаю», — сказал полковник. «Ну-ка, повернись ко мне в профиль, чудо мое». «Вот так?» «Так», — сказал полковник. «Именно так». «Ну вот», — подумал полковник. «Начался последний раунд, а я даже не знаю, какой он по счету. Я любил в своей жизни только трех женщин и трижды их терял». «Женщину теряешь так же, как теряешь свой батальон, из-за ошибки в расчетах, приказа который невыполним и немыслимо тяжелых условий. И еще из-за своего скотства. Я потерял в своей жизни три батальона и трех женщин. А теперь у меня четвертая, самая красивая из всех. И чем же, черт подери, это кончится? А ну-ка объясните, генерал». ведь у нас сейчас не военный совет, а свободный обмен мнениями по поводу создавшейся обстановки. Ответьте мне, генерал, на ваш вопрос, который вы мне сами не раз задавали. Где же ваша кавалерия, генерал?» ну, вот так я и думал», — сказал он себе. «Командир не знает, где его кавалерия, а кавалерия не разбирается ни в своем положении, ни в своих задачах, и частью ровно столько, сколько для этого нужно — изгадит все дело, как гадила кавалерия во всех войнах с тех пор, как ее посадили на коней. Чудо ты моё!» — сказал он. шери обиена мэ. Я очень скучный человек. Ты уж меня, пожалуйста, прости. Мне с тобой никогда не скучно. Я ведь тебя люблю. Мне только хочется, чтобы сегодня мы были повеселее. Будь я проклят, но сегодня мы будем веселые, сказал полковник. А ты не знаешь чего-нибудь особенно веселого?» «А мы сами разве не веселые? Да и все, что творится тут, в городе. Ты ведь часто бывал веселый?» «Да», — признал полковник, — «бывал. Неужели мы не можем еще раз повеселиться?» «Конечно, можем. Отчего же?» «Видишь того молодого человека с волнистыми волосами? Он их не завивает, он их только аккуратно укладывает, чтобы казаться покрасивее. Вижу. Это очень хороший художник. Но передние зубы у него вставные». Он был раньше педераст, но другие педерасты как-то раз напали на него на лиц во время полнолуния. «Сколько тебе лет?» «Скоро будет 19. Откуда же ты все это знаешь?» Мне рассказывал один гондольер. «Этот молодой человек по нашим временам очень хороший художник. Теперь ведь настоящих художников не бывает. Но подумай, ходить с вставными зубами в 25 лет — это просто смешно». «Я тебя очень люблю». сказал полковник. «И я тебя очень люблю. Я только не знаю, что это значит по-вашему, по-американски. Но я люблю тебя и по-итальянски, хотя это против моих взглядов и против моего желания». «Нельзя так чертовски много желать», сказал полковник. «Не то смотри, желание возьмет да исполнится». «Верно», сказала она. «Но я бы хотела, чтобы мое теперешнее желание исполнилось». Оба помолчали. Потом девушка сказала, «Этот молодой человек Он теперь уже настоящий мужчина и ухаживает за женщинами, чтобы скрыть, что он такое. Написал мой портрет. Хочешь, я тебе его подарю?» «Спасибо, я буду очень рад», — сказал полковник. «Там все так поэтично. Волосы куда длиннее, чем у меня на самом деле. И кажется, будто я выхожу из моря, даже не намочив головы. А когда выходишь из воды, волосы прилизанные, концы у них слипшиеся и вся ты похожа на дохлую крысу. Но папа хорошо заплатил за этот портрет, и хотя это совсем не я...» но такой ты бы хотел меня видеть. Я часто себе представляю, как ты выходишь из моря. Ну да, ужасное уродство. Может, ты правда возьмешь этот портрет на память? А твоя мама возражать не будет? Нет, мама возражать не будет. По-моему, она будет даже рада от него избавиться. У нас есть картины получше. Я очень люблю вас обеих, и тебя, и твою маму. Я ей это непременно скажу.